покруг и не найдя выхода, переместилась внутрь самой Мары. В ней взмыл рак-факел. Злокачественная опухоль взорвалась в организме на стрессовой основе. А может, сыграл роль тот факт, что она загорала без лифчика, а это говорят не полезно. Мара попала в больницу, над ней работали два хирурга, один стоял возле груди, другой у ног, и они в четыре руки вырезали из Мары женщину После операции в ней убивали человека. Её химили, лучили, она ослабла, выпали волосы. Но Мара выжила. Ненависть и жажда мести оказались сильнее, чем рак. Мара была похожа на першинга, идущий к цели, которого задержали на ремонт. Через месяц выписались из больницы. Она, полуживая, как верба, надела парик и ринулась в борьбу. Знакомые привезли из Франции протез груди. Во Франции культ женщины не то, что у нас. Там умеют думать о женщине в любой ситуации. Протез выглядел как изящная вещица, сделанная из мягкого пластика, заполненного глицерином, полная имитация живого тела. Мара завязала эту скорбную подделку в батистовый носовый платочек, взяла на руки сомса, который достался ей от мамы. Сомс был уже старый, но выглядел щенком, как всякая маленькая собачка. В последнее время Мара избегала людей. и могла общаться только с любящим благородным Сомсом. И вот так, с узелком в руке и с Сомсом на плече, Мара вошла в знакомый кабинет. Кабинет был прежний, мой Дадыр новый. Да и Мара не та. Грудь уже не покажешь, на месте груди рубцы. Один в другой как будто сжал рак в своей челюсти. Мара развязала перед мой Дадыром узелок и сказала, вот что сделали со мной мои сотрудники. Мой дадер, естественно, ничего не понял и спросил: "Что это?" Мара кратко поведала свою историю. Ламиевский конфликт, рак факил на стрессовой основе и в результате потеря здоровья, а возможно и жизни. Мара отдала свою жизнь в борьбе за справедливость. Новый мойдадер, как и прежний, тоже был человек. Он сокрытым ужасом смотрел на Мару, на её дрожащую собачкку, на глицериновую грудь, похожую на медузу. лежащую отдельно на платочке. Его пронзила мысль о бренности всего земного, а о следующем после мысли было желание, чтобы Мара ушла и забрала свои части тела, и больше не появлялась. Человек быстро уходит и не возвращается, в том случае, когда, выражаясь казенным языком, решают его вопрос. Вопрос Мары был решен. В течение месяца диссертация прошла все инстанции. Мара защитилась с блеском. Она стояла на защите, стройная и элегантная, как манекен, с ярким искусственным румянцем, искусственными волосами и грудью. Искусственные бриллианты, как люстры, качались по душам. Но настоящим был блеск в глазах и блеск ума. Никому и в голову не пришло видеть жертву в этой победной, талантливой женщине. После защиты Мара почему-то позвонила мне домой. Я шла к телефону, не подозревая, что это она. Видимо, её электромагнитные свойства ослабли и перестали воздействовать на расстоянии. "Я стала кандидатом", торжественно объявила Марра. "Я уже знала о её болезни, знала, какую цену она заплатила за эту диссертацию, да и зачем она ей? 45 возраст докторских, а не кандидатских". Видимо, в Марре сидел комплекс. Она не родила, не оставила после себя плоть. Пусть останется мысль, заключённая в диссертации. Она хотела оставить часть себя. Я тяжело вздохнула, сказала, поздравляя